Послесловие. Кто такой Питер Малиньо? Процесс написания этой книги не обошелся без множества вопросов и сомнений. Даже если мы ценим труд Питера Малиньо с самого начала его деятельности в Булфрок, мы все равно подходим к нему с предвзятых мнений. Очевидное следствие многочисленных критических взглядов на его работы и личность. Чтобы вспомнить о всех промахах создателя Папиелос, об очень, даже слишком резких интервью с его участием или просто о существовании пародийного твиттер-аккаунта Питер Молиньё, который читает почти 80 тысяч человек, достаточно просто заглянуть в интернет. Но тогда возникает вопрос, кто такой Питер Малинье? Ребенок-дизлексик, плохо успевающий по всем предметам, кроме математики, в одиночку блуждающий по болоту и своей воображаемой вселенной, которую он создал сам для себя и в которой ему наиболее комфортно. Программист, окруживший себя лучшими из лучших разработчиков и пробудивший в них прекрасные таланты. Порой даже против их воли. Предприниматель, скрежещущий зубами и готовый за миллионы долларов продать свои студии и детища крупным компаниям — электроникарцы, Microsoft, которые в дальнейшем разрушат их изнутри. Патологический лжец, который реконструирует основные этапы своей жизни, вспоминая или придумывая истории, проливающие свет на его прошлое. Заядлый везунчик, который превращает в золото почти все, к чему прикасается. Необыкновенный новатор и рекрутер молодых талантов. Да кто же, кто такой этот Питер Малиньо? Кто такой Питер Малиньо? Проведя с ним порядка 20 часов, я запутался еще больше, чем когда начинал работу над этой книгой. Я слушал его голос, часто тихий, отмечал и записывал каждое предложение, каждое колебание, каждый смешок, часто удалял «you know», то есть «знаете». И в то же время читал прошлое интервью, чтобы попытаться всесторонне очертить его сложный характер? Такой далекий от монолитных портретов патологического лжеца, которые рисуют некоторые сайты, чтобы раздуть вокруг темы еще большую шумиху? Мы все развиваемся, мы все меняемся? Разве Герман Гессе не напоминает нам в Сидхартхе, что мы каждый раз пересекаем одну и ту же реку разными людьми, даже если делаем это ежедневно? Разве вы не отличаетесь от того человека, которым были в 10, 15, 20, 30 лет. Разве вы не изменились благодаря своим знакомствам, путешествиям и испытаниям? Да, Питер Малиньо — один из тех редких разработчиков, которые появились в 1980-х годах и до сих пор работают, продюсируют, создают игры и программируют. Это факт. Только Сигеру Миемото, который гораздо больше отдален от непосредственного процесса производства, или Эрик Шаи, чьи проекты все же менее внушительны, могут претендовать на такой же стаж. Нам же лучше, поскольку Питер Молиньо сам занимается продвижением своих игр и, несомненно, остается разработчиком, о котором говорят чаще всего. Разработчиком, чья карьера оказалась одной из наиболее подробно описанных. Да, каждое его слово подвергается анализу и сопровождается комментариями, И даже если говорит не он, то говорят другие, те, кто с ним работал — Глен Корпис, Шон Купер, Майк Дискет. Все они говорят о замечательном учителе, об отце не по крови. Без его помощи многие студии не появились бы на свет, а Гилфорд не стал бы бьющимся сердцем английской игровой индустрии. Как и все мы, Питер Малинье не один человек, а множество. Если его творчество можно условно разделить на три эпохи, то к нему самому можно отнести три маски — Ребенок, мужчина, зрелый человек, который он по очереди надевал в течение последних 30 лет, каждая из которых придавала ему разный облик в зависимости от ситуации и событий вокруг. Всегда есть Питер Пен, творческий, разрушительный, недовольный ребенок, увлеченный своим делом, потерянный среди взрослых и профессионалов, который иногда привирает, если ему это выгодно. Есть Малинье, амбициозный предприниматель, тот, кто всегда знал, что станет кем-то, если верить Шону Куперу, Тот, кто без колебаний заставляет команды работать вместе с ним месяцами напролет или продает свои творения за миллионы. Есть Питер Малиньо, отец, более мудрый, полный сожалений человек. Его иногда можно увидеть со слезами на глазах, но он всегда размышляет о следующей игре и продолжает увлекаться индустрией, от которой, как всем кажется, он уже устал. И все эти персоны следуют друг за другом, чередуясь в соответствии с отдельными периодами, моментами, кризисами. Попытайтесь схватить одну ипостась, и она вырвется, убежит, проскользнет сквозь пальцы». Питер Малиньо объединил в себе понемногу от них всех. Кто такой Питер Малиньо? В конце этой книги у меня нет ответа на этот вопрос. Однако переданные здесь истории набрасывают мелкими штрихами и деталями портрет, который, как мне кажется, довольно близок к реальности. Питер, ты не против, если я буду называть тебя Питером, согласился ответить на все мои вопросы — о семье, об отце — о многочисленных ошибках, о грандиозных заявлениях, о неудачных проектах. Слушая его во время наших бесед, а затем переслушивая, чтобы расшифровать эти записи как можно лучше, я подмечал, как он вздыхал, смеялся, улыбался, колебался, смущался, драматизировал и патировал, в то время как «Офис 22 Кэнс» на заднем плане иногда взорвался звуками и голосами. Там бурлила жизнь. У нас были пропущенные встречи, переносы, Но Питер всегда возвращался с новыми историями и подробностями, беспокоясь, что рассказывает слишком много и слишком долго говорит. Во время нашей последней беседы он без колебаний сказал, «Я думаю, нам стоит провести еще одну сессию, чтобы поподробнее рассмотреть пару моментов». Было бы легко, как сейчас модно, нарисовать язвительный критический набросок карьеры Питера, сохранив только его человеческие ошибки, чаяния, амбиции. Некоторые уже сделали именно это, разглагольствуя на форумах и в видеороликах. Да, был бесконечный кранч. Да, были невыполненные обещания. Да, годус — это ошибка, а The Trail создали для микротранзакций, хоть она и вызвала восторг у некоторых игроков на iOS. Но это все не то. Ближе к концу наших бесед, после стольких часов общения, когда я спросил его, как он пережил эту длинную серию интервью, он сказал… Это было похоже на поход к психотерапевту, потому что я лучше узнал самого себя. Ведь на другом конце меня слушал человек, который задавал мне вопросы, спрашивал, что я чувствовал на определенных этапах своей жизни, и в итоге все эти события вновь вставали у меня перед глазами. То есть, знаете, с тех пор, как мы начали обсуждать все это, я стал вспоминать отдельные эпизоды, а в итоге вспомнил всю жизнь. Такой опыт заставляет заглянуть внутрь себя. Так загляните внутрь себя. Кто для вас сейчас Питер Малинье? Наконец, что останется от Питера через 10, 20, 30, 100 лет? Будут ли нас по-прежнему волновать его нарушенные обещания? Будут ли его помнить? Или, как многим забытым разработчикам в 80-х, ему уготовано в конечном счете слиться со своими произведениями, раствориться в них и исчезнуть, ведь он и без того напитал их целыми кусками из своего воображения и своей жизни?